Глава 3. Чужой. Давай, колись, Денисткнул кота палкой из белого дерева, которую всё это время крутил в руках, не сильно, скорее даже просто изобразил укол, но и его хватило, чтобы его питомец обиженно выпустил когти. Помнишь ту девушку с татуировками на первом испытании? Кот начал издалека. Будешь наглеть, я тебе лысину так когтями из украшу, будешь даже экстравагантнее чем она смотреться. Я не лысый, возразил Денис. Будешь, уверенно парировал кот. Или ты сомневаешься, что я могу вырвать тебе все волосы? Не сомневаюсь. Лучше расскажи, что придумал. Денис решил не провоцировать развитие конфликта. особенно с учётом того, что он на самом деле верил даже в столь специфические возможности своего питомца. Твой деревянный меч, который ты так полюбил использовать не по назначению, ответил кот. Неужели ты не понял его главную суть? Впрочем, я и сам про неё не знал, пока ты не взял его в руки. Так что ладно. Ну да, вспомнил Денис. Духи не знают того, что неизвестно их хозяевам, но если он что-то получил, а они сталкивались с этим раньше, то смогут поделиться этим знанием. А мой кот, если он на самом деле часть души великого короля людей, то за все прошедшие эпохи он точно смог немало повидать. Именно. Цени меня, мурлыкнул кот и продолжил то, что создано на небесах, а это палкого в определённом роде именно отуда, обладает одной очень важной особенностью. Оно может стать источником. То есть, Денис заговорил вслух: "Если я воткну деревянный меч в землю и что-то сделаю, вокруг появится что-то вроде той пещеры тьмы, где у нас была клановая резиденция". Именно, ответил кот. А клан это не только красивое название, хотя, конечно, у вас оно довольно позорное. Надо же было додуматься назвать себя не Гордые пальцы или Спящие гиганты, а просто Пацаны. Вокруг источника клана на неделю можно создать защитный периметр, если сорвал отвлёкшегося кота, тогда мы подберёмся поближе, захпаем себе территорию босса. А потом будем спокойно с ним сражаться, и никто не сможет нам помешать. Так? Почти. Осталось только парочка нюансов, ответил кот. Сперва тебе нужно будет подумать, точно ли вы сможете вдвоём справиться с боссом, который открыл для себя вторую трансформацию. Он будет в самом начале высшего пути, почти никаких новых способностей с новой ступени. Но зато полное мастерство во всём, что касается рун и навыков благородного уровня. В принципе, можете ориентироваться на показанное Рупертом. Тот тоже добрался до вершины силы этой ступени. Местный босс тоже, возможно, смог бы развиться, но кто же откажется от добычи с него? Вот каждый день отряды зоновцев и уничтожают его по откату. Кстати, а местный босс У него есть какая-то история? Или, может быть, ты что-то знаешь о его силе? Денис понял, что они заранее могли бы позаботиться о том, чтобы достать эту информацию. Кто сильнее всех на этаже, тот и определяет природу босса, который вам тут достанется. Кот принялся объяснять, как ему казалось, очевидные вещи. И как только вы укродёте босса стража четвёртого уровня подземелья, угадай, кто станет считаться самым сильным на этом уровне? Мы, тихо спросил Денис. Именно, важно кивнул кот. Так что про старого босса можете забыть. На первом и втором этаже ты видел легендарных созданий прошлых эпох. Сейчас же вам попадётся кто-то из ваших. Кто именно не угадать. Ну, как я и сказал, хотя бы на определённый уровень силы вы сможете рассчитывать. Кот замолчал. Денис пересказал всё, что узнал Илюхе, и они стали думать над тем, как быть дальше уже вдвоём. Давай сделаем это, братан, младший указал рукой на столб тёмно-коричневой пыли вдали. Кажется, там как раз появился новый босс стражи этажа. И поджидающие его представители клана Зон, издалека выглядевшие как копошащиеся точки, тут же вступили с ним в схватку. Ну, не нравятся мне эти местные царьки. Тем более, что я тут посмотрел форумы по дороге. Они такую жуть творят с теми, кто, как те 17 стран Нового Союза, не пошли к ним на поклон. Надо хоть немного отомстить за наших. А ещё мы наверняка получим достижение за захват зала босса, задумался Денис, прикидывая, не поможет ли оно им в гонке за призы второго испытания Академии охотников. Да, противники на четвёртом уровне не так сильны, как на двенадцатом. Да по факту, у них тут только один босс, за которого можно получить столь необходимые им очки. Но это вовсе не значит, что они не будут пробовать что-то новое. Братан, Илюха вопросительно посмотрел на Дениса, тот сосредоточенно кивнул, и оба парня побежали вперёд, прямо к клубящемуся облаку, в которое превратился растёкшийся во все стороны пылевой столб. Там действительно шло сражение. Примерно пять сотен отборных воинов, прошедших первую трансформацию, собрались, чтобы сразить сильнейшего противника на контролируемых ими территориях. Каждый из них убивал этого огромного скорпиона уже десятки и сотни раз и с радостью бы двинулся дальше, но на пятый уровень могла пройти лишь элита клана Зонн. Те, кто смог нащупать свой путь и довести его хотя бы до десятого благородного уровня. Остальные же вынуждены были пока оставаться здесь, и это было так обидно. Собирать редчайшие ресурсы, тратить целые состояния, чтобы очередная попытка стать сильнее закончилась ничем. Шеппи Добряк, антропоморфный краулер и лидер восточных территорий клана Зон напрягся. когда увидел, что к ним приближается пара чужаков. Новый мир, земля, родина одного из великих бунтарей, появилась на его территории. С одной стороны, это были добрые вести. Новые миры всегда несли за собой возможность подзаработать за счёт первых достижений и наград за них, которые всегда с радостью готовы купить как на седьмом, так и на двенадцатом этаже. Вот только люди несли с собой ещё и неприятности. Взять хотя бы подставу с награды в виде уровня клана, одной из ценнейших вещей, что можно было получить в новом мире. И вот, как оказалось, люди уже сами закрыли это достижение. А что дальше? Они придут к нему и скажут, что претендуют на часть добычи с босса. Шеппе передёрнула. А ведь такое уже было. Буквально вчера к нему во время сражения со Скорпионом нагрянули шесть представителей Нового мира: четыре брата, мастер рукопашного боя по имени Жант, которого почему-то называли сэром, и мастер щита с высшим духом, которым он совсем не умел пользоваться. Они пришли и действительно попросили у него место в отряде и долю в добыче. Шеппив вспомнила, как уже почти собрался их убить, когда ему в голову пришла чудесная шутка. Вместо того, чтобы напасть, он сказал, что по древнему закону берёт к себе в отряд только тех, кто учился в одной из школ седьмого этажа. И эти чужаки поверили. Они лишь вежливо кивнули, а потом полезли на следующий уровень подземелья. На самом деле, вознамерившись добраться до седьмого и поступить в школу одного из местных кланов, Шеппи прищурился, представляя, что будет, если те всё же дойдут до конца и не умрут в лапах одного из монстров по дороге. О, их освежуют и подвесят над воротами славного Липинхолла. Однажды он был там, и то прекрасное зрелище навсегда отпечаталось в его памяти. Да, подобная шутка стоила того, чтобы не убивать тех людей, кивнул сам себе Шеппе, легко управляясь с хитиновой бронёй у себя на шее. Но повторять нет смысла. Тех я отпустил, а эту парочку можно и прикончить. Надо же устроить хоть немного разнообразия для моих парней. Денис опасался, что отряд местных встретит их дружельным залпом издалека, так и не дав ничего сделать. Парень не питал иллюзий насчёт того, что они с братом могут справиться с такой толпой, да даже с парой опытных ребят с четвёртого этажа, учитывая их экипировку и опыт. Но к счастью, зоновцы решили сначала поиздеваться над ними. Они выпустили им на перерез пару воинов на огромном трёхметровом моноцикле, как бы намекая, что не только земные военные стараются затащить в подземелья достижения своей цивилизации. Учитывая, как тихо тарахтел скрытый в этом чуде инженерной мысли мотор, работало оно, скорее всего, на электричестве и подзаряжалось от одного из местных источников. которых скоро станет на 1 больше. Денис немного прибавил ходу, позволяя мотоциклистам поверить, что именно они сейчас загоняют двух землян поближе к боссу. Помни, радиус вашего защитного поля всего 100 м, напомнил кот. Пока он умудрялся держаться на голове Дениса, не используя когти. Но парень понимал, что в случае чего его питомец легко пустит их в ход. «Может быть, примешь форму когтей?» — предложил он. «Не дождешься», — фыркнул рыжий мучитель. Впрочем, ему, наверное, было слишком интересно, чтобы лишать себя такого зрелища. А Денис почувствовал, как маленькие лапки на его голове начинают немного скользить. Стало очевидно, что до решающего момента остаются считанные секунды. Для парня даже столкновение с зоновцами отошло на второй план, и он сосредоточился на том, чтобы как можно меньше трясти головой. Красиво бежит. Илюха смотрел на брата и не мог не отметить, как высоко и уверенно тот держит голову, словно настоящий аристократ. Неудивительно, решил он, что его соперники на двенадцатом этаже так легко приняли его за своего. Эй, дырявые, шепп убедился, что люди оказались уже достаточно близко к его отряду и решил, что пришла пора начинать представление. Разумеется, они убьют эту парочку, но сначала он, шепп, напомнит и им, и своим бойцам, тем тоже будет полезно. Кто тут главный? Если вы не знаете, почему вы дырявые, так это потому, что у вас дырка в душе, и никакие паразиты вам её прикрыть не помогут. Краулер наслаждался собой своей речью, ожидая увидеть в глазах чужаков обиду и страх. Вот только ничего этого не было. Они даже не повернулись к нему. пробежали мимо, нырнули под одну из лап уже почти умершего босса скорпиона, а потом замерли. Сначала шеп перешил, что их задела чья-то способность или руна, и они так просто откинули коньки. Он даже зашипел от обиды, но нет. Через мгновение он смог разглядеть, что люди шевелится. Они вытащили какую-то палку и воткнули её в землю. Зачем? Шеппи никак не мог понять. Босс его позвал один из личных помощников, всё время следующий за ним по пятам. Левар развил наблюдательность до первой трансформации и мог заметить то, что не видели другие даже в самой гуще схватки. Что там? Несмотря на то, что он ждал ответа, Шеппи всё равно огрызнулся. У них значки академии. Какой академии? Москрепе просто отказывался принимать новую информацию, хотя все от Обчего 4 до Великого Щельи на 12-ом знали, что Академия на все миры только одна Академия Охотников, сильнейшая школа под небесами, если не считать не менее грозные Залы Лучей, куда хранители небес порой брали в личные ученики лучших из лучших. Впрочем, сейчас это точно не имело никакого значения. Шеппи повернулся к левару и рявкнул во весь голос, раздвигая почти до затылка свои жвала. Ты уверен? Знак ученика, прошедшего первое испытание, они должны быть не очень сильны, особенно учитывая, что их послали на наш этаж. Но их учитель, кем бы он ни был, если мы помешаем его планам, сможет нам отомстить. Тогда назад Шеппе выругался про себя и дал сигнал мотоциклу попробовать вытащить эту парочку идиотов из-под лап скорпиона, куда те, похоже, забились от страха. Конечно, туда им и мы дорога, но увы, в случае смерти этих дырявых трусов отвечать за всё перед их наставником придётся ему. Еще целых две секунды Шеппи думал, что это его главная проблема, но потом во все стороны от спрятавшихся под брюхом монстра людей ударила волна сжатого воздуха, и буквально сразу же, словно растворившись от касания неизвестной силы, их босс исчез. «Они его добили, что ли?» Шеппи очень хотел, чтобы сейчас хоть кто-нибудь сказал ему «да». Потерянная добыча на данный момент казалась Хемо лучшим выходом из ситуации. Вот только они его не трогали. Левар по-прежнему спокойно докладывал обо всём произошедшем. Волна это развёртывание защитной клановой стены. Они каким-то образом протащили сюда источник и на неделю захватили в своё личное пользование точку появления босса. Переносной источник. Шейп, попробовал эту фразу на вкус. А может быть, всё не так уж и плохо. Да, его отряд на целых 7 дней лишится добычи. Да, в клане над ними будут смеяться абсолютно все, вплоть до безносого Кинао. Но как только истечёт время клановой защиты, он соберёт настоящую орду, сметёт всех защитников, что выставят эти двое. А потом заберёт себе эту прелесть. Чем бы ни был переносной источник, он точно будет стоить дороже всего, что они могли бы получить со стража четвёртого этажа, будь в их распоряжении хоть вся вечность. А эти мажоры с двенадцатого, если не будут мешаться, он их даже пощадит. Ведь зачем им стараться? Это здесь, на четвёртом, подобные артефакты бесценны. А у них наверняка, даже у самого завалящего клана в запасниках найдётся не один десяток. Ничего, пообещал себе Шеппе, когда-нибудь и я доберусь до этой вершины, а может быть, даже пройду через ущелье и отправлюсь ещё дальше. От последней мысли по его спине побежали мурашки, хотя казалось бы, откуда им взяться при его хитинии. Кстати, забыл сказать. Когда волна неизвестной холодной силы отгородила новую резиденцию клана Пацаны, кот постучал лапой по голове Дениса. Вернее, пока мы это не сделали, я просто не помнил всех деталей. В общем, твой деревянный меч, ты его сможешь вытащить лишь когда он простоит без защитного экрана столько же времени, сколько и с ним. Короче, думаю, с этой палкой лучше заранее попрощаться. С другой стороны, она же тебе никогда не нравилась. Кот вёл себя как ни в чём не бывало, а вот Денис неожиданно почувствовал, как у него от обиды дрожат губы. Да, деревянный меч казался ему бесполезным, но именно с его помощью они смогли украсть босса четвёртого этажа. И теперь мириться с тем, чтобы без боя уступить его местным бандитам, да никогда. Братан Денис внимательно посмотрел на Илюху. Кажется, нам надо будет придумать не только, как мы станем сражаться с новым боссом, но ещё и как победить всю эту армаду за защитной стеной, потому что я планирую, что буду укрывать нас тут только 3 дня. Потом ещё 3 дня. Нам надо будет продержаться самим, и только потом мы сможем отсюда уйти, забрав все свои вещи. Что думаешь? Братан, если ты хочешь кому-то надрать задницу, то всегда можешь на меня рассчитывать, Илюха широко улыбнулся. Тем более, что мы ведь, наверное, сможем позвать на помощь кого-то из наших друзей. Друзей? На лице Дениса невольно начала расплываться довольная улыбка. «Мне нравится. А еще бросим клич на форумах среди всех желающих, кто захочет сразиться вместе с нами. Ведь если мы отстоим эту территорию для Земли, то какие перед всеми откроются перспективы? Надо будет только придумать, как эти подкрепления сюда провести». «Не проблема», — тут же отозвался кот, постукивая лапой по голове Дениса. Только вы сначала с боссом разберитесь и учтите информацию о вашем мире, о его героях и мифических существах, форму одного из которых он сейчас планирует принять, это место считывает из ваших мозгов. Так что постарайтесь не думать ни о чём уж слишком крутом. Братан, Денис тут же предупредил Лёху. Это как зефирный человек в охотниках за привидениями. Понял. Тому больше не потребовалось никаких объяснений. Предлагаю думать о ком-то побольше и неповоротливее. Его силы и способности будут не так важны, если я успею сформировать перед нами поле из антимагии. Так что самое главное для нас возможность выиграть время. Денис решил не терять ни секунды. и принялся махать кулаками, формируя перед собой линзу, из уничтожающей чужие способности силы. Но без врага рядом та и не думала появляться. «Точно», — подумал он, — «раньше я всегда использовал усиленную антимагию рядом с боссами, когда те уже были активны. А на той же арене на меня давили ауры миллегов и обезьян, тоже ведь атака». Похоже, придётся всё начинать в самый последний момент. Жаль. Может быть, Цербер? Илюха тем временем размышлял, о ком лучше думать, а перед братьями начал закручиваться огромный чёрный вихрь. У него много голов, но они все спереди. Если я от него побегу, ты как раз успеешь подготовиться. У него вообще-то хвост в виде змеи с глазами. Точно не безопасно. А учитывая нашу удачу, уверен, тут бы появилась версия, у которой змеи прям по всему телу, — возразил Денис, вспоминая мифы Древней Греции. «Может быть, нам подойдет какой-нибудь индийский бог в форме слона? Такой-то сзади точно будет беззащитен». «Но у него будет хобот», — теперь уже возразил Илюха. «И я помню миллегов. Эти твари так быстро ими орудовали». Так что и босс тогда с его помощью сможет легко до нас дотянуться. Тогда задумался Денис, а вихрь перед ним все продолжал крутиться, на этот раз сменив цвет на белый. Может быть и в самом деле зефирный человечек? Ну кто сказал, что эта штука сможет проверить, правду мы думаем или нет? Будем ломать правила». Братья сосредоточенно кивнули друг к другу и замерли, представляя огромную неповоротливую фигуру из зефира, такую медленную и беззащитную. «Ну и мерзость эти ваши земные легенды!» Тут в вихре исчез, и до них долетел удивленный голос краулера Шеппи. Кажется, даже он при всем своем опыте был удивлен тем, кто перед ними появился. «Вообще-то...» тихо сказала Люхе Денис, медленно двигаясь назад. Что-то мне подсказывает, что эта штука имеет такое же отношение к земле, как этот жучилок к добру и справедливости. Братан, так же тихо зашептал в ответ Люха. Скажи честно, ты думал об этой гадости? Захотел проверить, что можно нафантазировать, а что нет, потому что у меня ничего подобного в мыслях не было. «Я тоже не думал». Денис невольно сглотнул, глядя, как из огромного, покрытого слизью кокона, размером со средний панельный дом, высовываются восемь черных ножек, четыре из которых тут же удлинились и воткнулись в землю, удерживая тело этого странного существа в воздухе. Потом показалась голова, похожая на муравьиную. «Я не думал». Разве что в пасти, тут же разинувшиеся в раздирающем уши вои, были не жвала, а огромные саблевидные клыки. Впрочем, Денису, если честно, не понравился бы изначально ожидаемый вариант этого образа. Пока парень невольно предавался размышлениям, кто был бы для него более опасным противником, дикая кошка или насекомая, Остатки кокона окончательно соскользнули, освобождая целиком тело продолжающейся надрываться твари. Чёрная, склизкая, невольно вызывающая отвращение при одном лишь взгляде на него. Но если не мы, тогда кто о нём думал? Тут же больше никого нет. Илюха сглотнул, глядя на монстра перед ними, а потом оба брата, не сговариваясь, резко повернулись к молчуну.